Все эти годы семья жила как на раскаленной сковороде. Провинциалы, приехавшие из Свердловска, они так и не вросли в столичную жизнь. Все их корни, друзья, родные далеко от них. Одиночество усеивалось и от того, что все они, люди скромные и нормальные, семья первого человека в стране. Короче, я решил делать передачу. В этой ситуации был один щекотливый нюанс: убедить кого-либо, что я в данном случае бескорыстен, что ни в чем не заинтересован. Убедить будет непросто. Но мне на самом деле ничего не требовалось от первого лица в стране. Я не собирался открывать совместное предприятие или какой-нибудь фонд. Так что мне не требовался особняк. Квартира, дача и аж два автомобиля у меня были. Мне имелось звание народного артиста СССР. Я был лауреатом государственной премии СССР. А эти награды Ельцина вообще не по плечу, так как не существует Советского Союза. Орденов я получил в свое время немало, то, что мне решительно ничего не надо было от президента России.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 И, подумай, немало было среди зрителей людей, априорно настроенных против. В конце съемки программы Ирена Леснивская шепнула мне: "Попросите его", имелся в виду президент, еще об одном интервью через некоторое время. Я обратился к Ельцину: "Борис Николаевич, у меня к вам просьба. Он конфиденциально приблизился ко мне и наклонил голову, понимая, что сейчас и будет то самое главное ради чего, собственного и происходило вся эта съемка, что я сейчас начну чего-нибудь клянчить. Но я громко и не на ухо попросил его дать мне еще одно интервью некоторое время спустя. Он ответил согласием. Мы ударили по рукам и попрощались. А теперь несколько страниц из дневника. Там я расскажу и о второй моей встрече с президентом. Из дневника 1992-1995. 1992 год. Январь, февраль. Вышли первые и второй номера журнала Юность. Предсказания опубликовано. Март, эфир передачи Восемь девок один я. Ретроспектива моих фильмов в Париже с 4 по 11 марта в кинотеатре Entrepôt. К этому времени молодой режиссер, которому я отдал для постановки повесть «Предсказания», все еще не нашёл продюсера. И я решил, что, пожалуй, надо попробовать осуществить экранизацию самому. на полной уверенности, что это надо делать, у меня еще не было. Уверенность появилась после знакомства с Ирен Жакоб. Поврезди Париж я поинтересовался, где сейчас Ирен Жакоб. И нельзя ли ее пригласить на открытие ретроспективы, которая начиналась с фильмом Небеса обетованные. Оказалось, Ирен в Париже и с удовольствием вечером придет. Перед началом сеанса я познакомился с очаровательной артисткой